Глава 17. Приблизьтесь к комнате и ослепите ваше зрение взглядом на новую Горгону. Не заставляйте меня говорить. Взгляните сами и тогда говорите. Шекспир. Макбет. Маленький ручей, доставлявший воду семье Скватера и питавший деревья и кусты у подошвы скалы, брал свое начало невдалеке оттуда, среди диких виноградных кустов и хлопчатника. Туда и отправился траппер в эту опасную минуту. Следует припомнить, что старик, с прозорливостью, ставший почти инстинктом в случаях неожиданной опасности, благодаря долгой опытности и пережитым им событиям, пошел по этому направлению, чтобы оставить гору между своим маленьким отрядом и врагами. Появления которых он опасался Благодаря этому обстоятельству он и его спутники успели добраться до закрытого места Поль Говер, еле дыша, только успел дойти туда с Элен Как Измаил появился, как мы уже описывали, на вершине скалы Одно мгновение он стоял как обезумевший Увидя беспорядок, в котором было разбросано все его имущество и, найдя своих детей связанными в маленьком сарае, покрытом корой деревьев, где и их оставил Поль. Если бы выстрелить из длинного карабина, то пуля могла бы попасть в лесок, где укрывались беглецы, сделавшие все это зло. Траппер оглядел своих спутников, собравшихся вокруг него, как бы для того, чтобы убедиться, все ли тут, и заговорил первым как человек, на ум и опытность которого рассчитывали остальные. «А, природа все-таки природа, и она исполнила свое дело», сказал он с улыбкой одобрения полю, который имел вид триумфатора. «Я думаю, было бы очень тяжело, если бы молодые люди, так часто встречавшиеся и в хорошую, и в дурную погоду, при свете звезд и когда луна бывала покрыта облаками, разошлись совсем в гневе друг на друга. Однако не надо терять времени, а делать дело». «Скоро одна из этих молодых лисиц поднимет нос, чтобы учуять наш след. А если они найдут его, что будет, наверное, и станут преследовать нас так беспощадно, что придется пустить в ход всю нашу смелость, то это будет спор, который придется решать ружьем, чего не дай бог. «Капитан, вы можете отвезти нас куда-нибудь, где должны быть ваши солдаты» дети скватера не станут мешкать, насколько я знаю их характер Собраться было назначено на берегах Лоплаты, очень далеко отсюда Тем хуже, тем хуже Когда приходится сражаться, лучше, чтобы силы были равные Но следует ли человеку, приближающемуся к могиле, думать о битвах? Выслушайте мнение человека с седой головой Имеющего некоторую опытность И если кто-нибудь из вас укажет лучший способ отступления Мы можем последовать этому совету и забудем мои слова К западу отсюда и, следовательно, дальше от поселений есть лесок Он тянется приблизительно на расстоянии мили «Довольно, довольно!» — воскликнул мидлтон Нетерпение не дало ему дождаться конца Несколько пространного объяснения старика «Время слишком драгоценно, чтобы терять его на разговоры. Идем!» Траппер кивнул головой в знак согласия и, взяв снова за повод осла, повел его по болотистой почве леса. Пройдя лес, маленький отряд очутился на твердой почве со стороны, противоположной той, где находилось жилище Измаила. «Если взгляд старого негодяя упадет на этот лес, — сказал Поль, поспешно оглядываясь на следы, оставленные путниками на сырой земле, — ему не нужно будет дощечки с указанием дороги, чтобы знать, куда идти. Но пусть только придет. Я знаю, что бродяга ничего не имеет против того, чтобы примешать к своей породе немного честной крови. Но если кто-нибудь из его негодных детей станет когда-либо мужем, «Тише, Поль, молчите!» — с испугом и краснея проговорила Элен, которая шла, опираясь на его руку. «Ваш голос могут услышать!» Охотник за пчелами замолчал, но пока путники шли по опушке леса, он временами оглядывался и бросал угрожающие взгляды, довольно ясно показывавшие его воинственное настроение. Погруженные каждый в свои размышления, члены маленького отряда через несколько минут дошли до одного из холмов волнистой прерии. Они взошли на холм, спустились с него и очутились вне опасности, так как Измаил и его дети не могли видеть их, хотя, конечно, они могли преследовать их и найти по следам. Старик воспользовался расположением местности и переменил направление, чтобы избегнуть преследования, как корабль меняет путь в тумане или во тьме, чтобы избегнуть бдительности неприятеля. Двух часов ускоренной ходьбы было достаточно, чтобы описать полукруг и прийти к месту диаметрально противоположному направлению, взятому в начале бегства. Большинству беглецов, Положение их было известно не лучше, чем невежественному путешественнику, находящемуся посреди океана. Известно положение корабля, на котором он совершает плавание. Но старик руководил переходом с решительным видом, который внушал доверие его спутникам, давая им благоприятное понятие о его знании местности. Его собака шла все время впереди хозяина, останавливаясь временами, чтобы принять в соображение выражение его глаз. С такой уверенностью, как будто бы они заблаговременно сговорились, по какому направлению следует идти. Но к тому времени, о котором мы говорим, собака остановилась, как бы отыскивая какой-то след, и залаяла глухо и жалобно. «Да, Гектор, да, я знаю это место». «И поводов достаточно, чтобы хорошо запомнить его», — сказал старик, останавливаясь рядом с верным четвероногим в ожидании остальных путников. «Видите вон тот лесок?» — спросил он, когда все подошли к нему. «Там можно было бы остаться, пока прерия не превратится в лес, не опасаясь, чтобы кто-либо из рода Измаила осмелился тронуть нас. Это место, где лежит тело мертвого человека». — вскрикнул Миддлтон, взглянув на лес и, видимо, возмущенный воспоминанием. «Совершенно верно, но надо ли узнать, нашли ли покойника его родственники и предали ли его прах земле? Собака узнала след, но, кажется, несколько сбитой с толку. «Пойдите, осмотрите хорошенько местность, друг мой, охотник за пчелами, пока я останусь здесь с собаками, чтобы помешать им лаять слишком громко». «Я?» — вскрикнул Поль, запуская руку в свои густые волосы, с видом человека, считающего благоразумным хорошенько подумать, прежде чем взяться за такое страшное предприятие. «Слушайте, старый траппер, мне приходилось бывать в бумажной одежде среди многих раев, потерявших царицу, и я не боялся. А позвольте сказать вам, что человек, способный на это, не должен бы бояться никого из сыновей негодяя Измаила, находящихся в живых». Но ну, идти отыскивать кости мертвецов ⁇ это не мое дело, и у меня нет охоты к этому. Поэтому благодарю вас за предпочтение, как говорит тот, кого в Кентукки зовут капралом полиции, я объявляю вам, что не беру на себя этой обязанности.